и вместе с тем понятны для него. Но не меньше любил он, когда она молчала. Кто еще умел так красноречиво молчать, соглашаться, возражать, радоваться, сетовать, порицать? И снова для них обоих не существовало времени, не существовало ни прошлого, ни будущего, одно только до краев наполненное настоящее. Но Ракель неожиданным ударом рассекла это блаженство вне времени. «Сегодня вечером я собираюсь ехать к отцу в Толедо», — объявила она. Альфонсо в полном смятении смотрел на нее. Кто из них двух сошел с ума? Не могла она этого сказать. Верно, он ослышался или не понял ее. Он переспросил, запинаясь. Она повторила, сегодня вечером я еду к отцу, вернусь в воскресенье утром. Ярость поднялась в нем. — Ты меня не любишь, — вскипел он. — Мы еще как следует не узнали друг друга, а тебя уже тянет прочь. Это смертельная обида, ты меня не любишь. Пока он распалялся все сильнее, она думала, он страшно одинок, этот горделивый король. У него нет никого, кроме меня. — У меня есть и он, и отец. Но это затаенное торжество не помогло ей против острой, чисто физической боли, которую она ощущала при мысли, что им придется быть врозь сегодня вечером и ночью, и еще целый долгий день и целую долгую ночь. Глава вторая Дон и Ягуда тосковал по Ракеле еще сильнее, чем думал. Временами он задыхался от ревности к Альфонсу. И тут же представлял себе, что этому ненавистному сопернику вдруг взбредет на ум вернуть ему Ракель, уничтоженную, растоптанную. А Лассар тоже причинял ему немало забот. Двусмысленное положение Ракели... Позорная слава сестры и отца все сильнее осложняли юноше жизнь в замке. Но он не просил совет у отца, как тот надеялся и боялся. Наоборот, он замкнулся в себе, очень редко появлялся дома, и в эти редкие посещения бывал молчалив и подавлен. Наступила первая суббота после ухода Ракели. Субботний день с давних пор, еще со времен Севильи, был торжественным днем для Иегуды. Господь подарил своему народу седьмой день, день отдохновения, дабы Израиль даже в годину бедствий чувствовал себя этот день свободным, отмеченным среди других народов. Один день. Деятельный Иегуда по-настоящему праздновал субботу. Он забывал о делах и радовался, что его народ и сам он — избранники Божии. Наперекор здравому смыслу он надеялся, что Ракель придет в первую же субботу. Когда она не пришла, здравый смысл взял в нем вверх над разочарованием. Во вторую субботу ни здравый смысл, ни усилия воли не могли заглушить мучительную душевную боль. Он придумывал сотни причин, задержавших Ракель. Но бесплодные догадки, что делает мое дитя, почему мое дитя покинуло меня, продолжали сверлить его мозг. А потом в Толедо приехал Альфонс. И Ягуду очень соблазняло повидаться с ним. Да и предлог был прекрасный, неотложные дела, но он побоялся, что не совладает с собой и своей обидой, и не пошел к Альфонсу. Он ждал, что Альфонса позовет, его ждал первый день, второй, третий, и радовался, что король его не позвал. И был вне себя, когда король покинул Толедо, так и не позвав его. Настала и третья суббота без Ракели. Значит, они, этот христианин, солдат, бездушный и бессовестный человек, и его собственная, некогда достойная любви и любящая дочь, объединились, сговорились, чтобы истерзать его молчанием, вырвать у него из груди сердце.